глава 52. два король ване из кирпеса рассказ гриста когда они углубились в лес примерно на сотню футов реальность изменилась сумеречная тьма которая должна была смениться ночью превратилась в яркий солнечный свет просочившийся сквозь зеленый полог мягкими желтыми лучами свет скользивший по волосам стал бархатисто гладким плавно очертив листья сумаха и курчавого папоротника. Густой запах перегноя и сладкий аромат цветов смешивались с запахом хвойной зелени. Все казалось таким медленным и тягучим, словно они находились вместе где время не имело никакого значения. Через пятнадцать минут Ване провел его через транспортные врата, что было вполне логично, позволить Гристу узнать местоположение их столицы было бы глупо. За воротами он увидел белоснежно-алебастровый дворец из мрамора с высокими шпилями и пронзающими небо минаретами. Фальшивка. Все это было фальшивкой. Дворец частично был реален, но иллюзии скрывали большинство зданий, делая их гораздо более экстравагантными и высокими, чем они были в реальности. не настоящим был и запах колокольчиков, жимолости и диких трав. Сцена была тщательно проработана, подобно самой изысканной картине. То, сколько усилий было приложено, чтобы сохранить эту хитроумную магическую фикцию, впечатляло, как если бы это все было реальным. Они отвели его в отдельный кабинет, а не в тронный зал, и провели туда по весьма отдаленным проходам. Из этого Грист сделал вывод, что король Теренделл не хочет, чтобы его двор знал, что во владение Ване вторгся один из этих грязных людей. Он сел, налил себе выпить. и стал ждать. — Так чего же ты хочешь? — спросил голос позади него. — Буду считать, что ты пришел сюда не для того, чтобы подарить мне синюю безделушку и выпить мое вино. Грист встал и обернулся. У короля Теренделла была бледная кожа, блестящие золотые волосы и голубые глаза. А еще он был очень высок. Наряды его были не столь богаты, как ожидал Грист, но все же этого было достаточно, чтобы подчеркнуть его ранг Грист, вероятно, должен был поклониться, но он кланяться не стал. От монархов у него дико чесались десны. «Не прибедняйся», — сказал Грист, — «вино действительно хорошее». Король Теренделл, кажется, совершенно не удивился. «Мне ничего от тебя не нужно», — сказал Грист, — «кроме знакомства». Король Теренделл заломил бровь. «Неужели? Если бы это было не так, получилось бы, что я очень много наврал». Ференделл элегантно и непринужденно сел напротив него. И в его поведении был тот самый вид непринужденности, при виде которого у Гриста всегда чесались руки — найти коровьего навоза и забросать им собеседника. — А камень? — Грист пожал плечами. — Он называется Кандальный Камень, но ты можешь называть его как заблагорассудится. Теперь он твой. Это могущественный артефакт. Держи его при себе, и почти ни одна сила во Вселенной — не сможет предсказать, где ты находишься. Кроме того, он предупредит тебя, если ты окажешься в опасности, и если ты умрешь, он спасет твою жизнь. Я не требую ничего взамен, если ты откажешься мне помочь, все равно можешь оставить его себе». Для расы, которая могла умереть только от насилия, Грист только что предложил весьма привлекательный набор сил, но только потому, что он не сказал теренделу как именно камень оков должен спасти ему жизнь. И пусть Грист играл не совсем честно, но он был лишь отчасти готов расстаться с имеющимися у него краеугольными камнями. Например, он мог расстаться с кандальным камнем. «Странный набор сил для камня, называемого кандальным», — Грист пожал плечами. «Не я придумал ему имя. Примечание. И это правда. Имя камню дал его создатель Чертхок, который использовал его для того, чтобы сделать людей своими рабами». И первым из них стала женщина, которую он заставил выйти за него замуж — сулис Грист приобрел камень после того, как Чертхок проиграл поединок с богом-королем за кором. Скажем так, технически проиграл. В тот день Чертхок приобрел красивое новое тело и потерял краеугольный камень. Но Грист никогда в жизни не собирался его носить. «Это королевский подарок». Терендел задумчиво разглядывал синий камень, затем перевел взгляд на волшебника, пытаясь разгадать, в чем же ловушка. Он, вероятно, думал, что это было очевидно. Грист солгал о силе камня. «И с кем же мне тебя познакомить?» «Я хотел бы посоветоваться с твоей королевой по вопросу, касающемуся биологического искусства», — Терендел удивленно заморгал. «Моя жена совершенно свободна, я не ее страж», — Грист вскинул руки. «Возможно, но ты король. Мне показалось грубым общаться с ней, не обратившись предварительно к тебе», — Теренделл поджал губы. «И что же это за биологический вопрос?» — Грист заколебался. «Думаешь, я позволю тебе приблизиться к кому-либо из моих подданных, если ты не ответишь на этот вопрос?» Грист вздохнул. «Все очень сложно. Короче говоря, я пытаюсь воскресить восемь стражей». Теренделл нахмурился. «Восемь стражей мертвы». Восемь стражей заключены в ловушку. Это совсем не одно и то же. Король терендел одарил Гриста жестким взглядом, который вполне мог его напугать, не будь Грист и сам тысячелетним стариком. Затем из Ване словно в воздух откачали. Он откинулся на спинку стула, широко расставив ноги. Будто только что снял маску короля Теренделла, и под ней оказался совершенно другой человек. — Тогда у нас небольшая проблема, — объяснил терендел «Валатей ушла три месяца назад и до сих пор не вернулась». «Ушла?» — Грист не был уверен, что понял правильно. «Ты хочешь сказать, что она тебя бросила?» «Нет», — ответил Терендал. «Я имею в виду, что она покинула город, чтобы поохотиться на дракона, и уже должна была вернуться. Так что либо ты можешь подождать, пока это случится, либо...» Грист вздохнул. «Где ее видели в последний раз?»